и скрылась ах моя милая какая смышленная девушка воскликнул еврей поворачиваясь к своим молодым друзьям и торжественно покачивая головой как бы призывая их следовать блестящему примеру который они только что лицезрели она делает честь своему полу промолвил мистер сайкс налив себе стакан и ударив по столу огромным кулаком Пью за ее здоровье и желаю, чтобы все женщины походили на нее. Пока все эти похвалы расточались по адресу достойной Нэнси, эта молодая леди спешила в полицейское управление, куда вскоре и прибыла благополучно, несмотря на вполне понятную робость, вызванную необходимостью идти по улицам одной, без провожатых. Войдя с черного хода... Она тихонько постучала ключом в дверь одной из камер и прислушалась. Оттуда не доносилось ни звука. Тогда она кашлянула и снова прислушалась. Ответа не было. И она заговорила. — Нолли, миленький! — ласково прошептала Нэнси. — Нолли! В камере не было никого, кроме жалкого босого преступника, арестованного за игру на флейте. Так как его преступление против общества было вполне доказано, мистер Фенк приговорил его к месяцу заключения в исправительном доме, заметив весьма кстати и юмористически, что раз у него такой избыток дыхания, полезнее будет потратить его на ступальное колесо, чем на музыкальный инструмент. Преступник ничего не отвечал, ибо мысленно... оплакивал флейту, конфискованную в пользу графства. Тогда Нэнси подошла к следующей камере и постучалась. — Что нужно? — отозвался тихий, слабый голос. — Нет ли здесь маленького мальчика? — спросила Нэнси, предварительно всхлипнув. — Нет, — ответил заключенный. — Боже упаси! — Это был... 65-летний бродяга, приговоренный к тюремному заключению за то, что не играл на флейте, иными словами просил милостыню на улице, и ничего не делал для того, чтобы заработать себе на жизнь. В смежной камере сидел человек, который отправлялся в ту же самую тюрьму, так как торговал в разнос оловянными кастрюлями, не имея разрешения. Иными словами, уклонялся от уплаты налогов и делал что-то для того, чтобы заработать себе на жизнь. Но так как никто из этих преступников не отзывался на имя Оливера и ничего о нем не знал, Нэнси обратилась непосредственно к добродушному старику в полосатом жилете и со стонами и причитаниями Они казались особенно жалобными, ибо она искусно теребила корзинку и ключ, потребовала у него своего милого братца. — У меня его нет, моя милая, — сказал старик. — А где же он? — взвизгнула Нэнси. — Его забрал с собой джентльмен, — ответил тот. — Какой джентльмен? Боже милостивый! Какой джентльмен! — вскричала Нэнси. В ответ на этот невразумительный вопрос... Старик сообщил взволнованной сестре, что Оливеру стало дурно в камере судьи, что его оправдали, так как один свидетель показал, будто кража совершена не им, а другими мальчиками, оставшимися на свободе, и что истец увез Оливера, лишившегося чувств к себе, в свой собственный дом. Об этом доме ее собеседник знал только, что он находится где-то в Пентонвилле. Это слово он расслышал, когда отдавались указания кучеру. В ужасном смятении и растерянности несчастная молодая женщина, шатаясь, поплелась к воротам, а затем, сменив нерешительную поступь на быстрый бег, вернулась к дому еврея самыми запутанными и извилистыми путями, какие только могла придумать. Мистер Билл Сайкс, едва успев выслушать отчет о ее походе, Поспешно кликнул белую собаку и, надев шляпу, стремительно удалился, не тратя времени на такую формальность, как пожелание остальной компании счастливо оставаться. — Милые мои, мы должны узнать, где он. — Его нужно найти, — в страшном волнении сказал еврей. — Чарли, ты пока ничего не делай, только шныряй повсюду, пока не добудешь о нем каких-нибудь сведений.